Глава 7. Команда мечты. После посещения местных удобств, уличного клозета и купальни, мое настроение определенно улучшилось. Да, не пятизвездочный отель, но мне, деревенской девчонке, к такой жизни было не привыкать. Я и сейчас помнила, как мы радовались всей семьей когда унитаз, наконец, установили дома. И больше не приходилось в мороз наскоро запрыгивать в валенке, И бежать на улицу в наш расписной теремок уединения. Как оказалось, в крепости я была не единственной девушкой. Приходили и другие из местных селений, правда, женщины постарше. Вечером мы никого из них не застали, зато утром, дружной вереницей, они подтянулись в крепость на работу. В их обязанности входила стирка, уборка, готовка на кухне. Одну из них, рыжую буяну, Драгомир пристроил ко мне, чтобы все показало, И помогла освоиться. При этом наш разговор своей водой, который мы откладывали на утро, опять пришлось перенести из-за каких-то срочных вестей с границы. Жизнь начальника она такая, ни минуты покоя. Прости, Маша, служба зовет. Ласкал меня взгляд его голубых глаз, околдовывал, затягивал в свои умыты. Переодевайся и спускайся к завтраку. Твое место подле меня будет свободно. Во как? Отчего-то усмехнулась Буяна, оголив кривоватые зубы, стоило воеводе скрыться за дверью. «Повезло тебе, девка. Видать, наш Драгомирушка в невесты тебя присмотрел. Ты сама-то кто такая, откуда будешь?» Маша я, а прибыла издалека. Тяжело вздохнула, вспоминая о доме, а еще понимая, что женщина права. Уж больно ласков и заботлив со мной этот случайный мужчина, а я, кроме имени, ничего о нем толком и не узнала». «А что это за зверек диковинный? Небось кусачий!» Присматривалась буяна к еноту. Вытащив из-за пазухи корку хлеба, женщина отломила кусочек и протянула его в ладони. «Ну уже не бойся, малохольный, иди, накормлю!» Валерий Дмитриевич ошалел от такого предложения, глядя на протянутую руку с нескрываемым пренебрежением. Я же недоумевала от другого. Что заставило ее носить с собой корку хлеба? Даже вспомнились рассказы бабушки о блокадном Ленинграде и ее старой знакомой, которая еще долго прятала под матрасом сухари, опасаясь, что голод однажды вернется. Спасибо, но он у меня больно осторожный, к чужим не пойдет. Положите в уголок, потом съест. Вышла я из ситуации, и женщина последовала моему совету. Да ты не прячь глаза, девонька, вижу, что обо мне думаешь. Это у вас там, в центре империи, сады цветут, поля колосятся, и столы от яств ломятся, а у нас здесь, на окраине, что не год, так новая напасть. То орки обозы с продовольствием разграбят, то варкалы весь урожай поклюют да вытопчут, то хвори колдовские людей целыми дворами выкашивают. Если бы не Драгомир с его дружиной, всех до единого голод бы сморил. Все на нем одном, нашем кормильце и держится. После такой рекламы моего потенциального жениха Валерий Дмитриевич знакомо закатил глаза и еще что-то зафырчал на зверином. Даже интересно, это он так в образ входит или действительно где-то в душе понемногу становится енотом. Облачившись в ярко-зеленое платье в пол с красными декоративными вставками на рукавах и на пышные юбки, я почувствовала себя принцессой. Где так быстро раздобыл его Драгомир и кому оно принадлежало прежде, я не стала спрашивать. Правда, передвигаться в нем сначала показалось неудобным, но это ничего, дело привычки. Гораздо больше меня смущало приличных размеров декольте и открывавшиеся с его помощью виды, которые оценил даже енот. Глупо, но от одного его откровенного взгляда мои щеки тут же запылали. «Савушкина, вы в своем уме? Действительно собрались вот в этом выйти за дверь?» Не сдержался мой строгий босс, едва буяна оставила нас наедине. «А что не так? Милое платье, и цвет очень даже мне идет, глаза оттеняет». Продолжила крутиться перед зеркалом, зная, как его это бесит. «Да в этой крепости плотность тестостерона на квадратный метр просто зашкаливает». Это как красную шапочку пустить на растерзание прямиком в логово голодных волков. А Вообще-то Драгомир обещал мне свою защиту. Быстро нашлась я с аргументом. А кто защитит вас от него самого? Не отставал дотошный енот, решительно встав на моем пути и заблокировав своей тушкой дверь. Словно это могло меня остановить. Я сама сумею за себя постоять. Да и пока с его стороны никаких поползновений в мою сторону не наблюдалось. Очень хочется, чтобы так и оставалось впредь. Только вот ваш наряд, Мария, этому никак не способствует. «Валерий Дмитриевич, это просто платье. Вы со мной или нет?» Присела я на корточке и протянула руку примирения. «Сами же говорили, что необходимо собирать информацию об этом мире. Вот за завтраком этим и займемся. Енот задумался и пошел навстречу. Запустив пальцы в пушистую шерстку, я подхватила его на руки. И пусть в таком виде мой босс не мог физически меня защитить, но я знала, что в полной мере могу рассчитывать на его своевременный совет, глубокие знания в разных сферах, жизненный опыт и дружескую поддержку. Вместе это уже что-то. Чем не команда мечты? Не теряла я оптимизма и, расправив многослойную юбку, уверенно шагнула за дверь. Войдя в обеденную залу, я увидела типичные элементы Средневековья. Стены, украшенные гобеленами с гербами, на которых запечатлены сцены охоты и кровопролитных битв. Полы, выложенные массивными каменными плитами. Окна в зале оказались небольшими, стеклопакеты здесь еще не изобрели, зато витражи были выполнены искусно. Завершали образ горящие факелы, расставленные в специальных подставках по стенам. Мебель здесь была массивной, добротной, под воинам, сидящим вместе с воеводой, за одним длинным столом. Все они что-то дружно обсуждали и спорили, то, переходя на повышенные тона, то, грозно стуча по столу кулаками, еще не присев за стол, я уже почувствовала себя лишней в этой брутальной компании. Стоило одному из них обнаружить мое присутствие, как мужчины за столом резко замолчали и повернули головы в мою сторону. Теперь я в полной мере ощутила, о чем предупреждал Валерий Дмитриевич. Воины смотрели не просто с интересом, а с вожделением, хоть и вели себя при этом вполне прилично. Смотреть-то никто не запрещал. От такого внимания я не просто засмущалась, по спине поползли боязливые мурашки. Я прижала енота к груди, инстинктивно хотя бы им пытаясь прикрыться. «Добро пожаловать, Маша!» Первым ожил воевода и поднялся из-за стола, помогая мне расположиться по его правую руку на красивом резном стуле, обтянутом кожей. Вот только наличие енота в моих руках ему явно не пришлось по душе. А зверя своего отпускай и не переживай, велю на кухне его объедками накормить». Крохотные лапки пуще прежнего вцепились в мой рукав, ритмично подергивая. «Ага, Валерия Дмитриевича и объедками?» Сразу вспомнилась наша встреча в кофейне и его лавандовый раф. Конечно, где-то в душе мне доставляло удовольствие поиздеваться над боссом, но стоило представить себя на его месте. «Нет-нет, Валера у меня ручной и привык есть вместе со мной. Вот увидите, он почти как человек». Стол на завтрак был накрыт разнообразными угощениями. Не менее трех видов хлеба, Сыров на выбор, меда, вареных яиц, дичи, овощей и фруктов, еда простая и натуральная, все как я любила. Даже не спросив меня о том, чего я пожелаю, Драгомир приказал наполнить мою тарелку всем и побольше, после чего, довольный собой, вернулся к обсуждению каких-то важных вопросов. Удобно расположившись на моих коленях, енот вел себя как истинный гурман. Он с удовольствием наслаждался овощами из моей тарелки, словно это были самые изысканные деликатесы. И со временем все действительно про него забыли. «Докладывай, Елисей!» — продолжал свое неформальное собрание воевода. «Что там у нас за срочное сообщение с севера?» В священном ордене снова бесследно пропала партия благословенных венков. Эльфийский король просит разобраться. «Опять началось!» схватился за голову Драгомир. И пусть я не понимала, о чем речь, но эта проблема с венками явно ему досаждала. А что гоблины? Их никто накануне не видел в окрестностях замка. Нет, гоблины сидят тихо. Отозвался миловидный блондин лет тридцати. Договоренности с ними работают. Ограбили только один обоз с магической рудой на прошлой неделе. С тех пор не высовываются. Это хорошо, что хотя бы с гоблинами затишье. «А как обстоят дела на рудниках?» — кивнул воевода уже другому воину. «Что там вчера за крики стояли? Разобрались?» Варкалы снова пытались проникнуть внутрь, отложить яйца. «Одному из новеньких голову оторвали», — произнес он как-то вполне обыденно. «Зато мы с Валерчиком одновременно поперхнулись». «А вы там были на что?» — сердито свел брови Драгомир, повысив голос. «А мы-то что?» Он был в шлеме, но тот, видно, был плохо прикручен. «Как же достали эти бездарные кузнецы?» — в сердцах выругался воевода. «Мне, что ли, идти за них шлема ковать? Когда на продажу надо, так они делают на совесть, а как для Родины, так руки бы им поотрывал. И еще оторву. Не гневайся, воевода, мы сражались до последнего. У входа костры разожгли, двоих варкалов из луков подстрелили, остальных спугнули». Продолжил свой доклад воин. «Да разве этих настырных монстров отвадишь в рудники шастать, когда у них сезон гнездования вот-вот начнется?» Подключился к его рассказу еще один воин, косой на один глаз, но глубоко уважаемый в своих кругах. Они и так бестолычи от природы, а теперь и вовсе обезумели. Так вместе с головой нашего новенького в горы и удрали. «А кто такие эти варкалы?» Не сдержалась я, разом переключив на себя все внимание. Над столом повисла тишина, которую разбавлял лишь хруст овощей и причмокивания Валерия Дмитриевича. Осознав, что все на него пялятся, Енот замер и растерянно заморгал глазами. Вот только набитые до предела хомячие щеки было уже не скрыть. Его смущенная реакция только добавляла комичности этой ситуации, и все за столом дружно расхохотались. «А он у тебя забавный, и правда, как человек», — подметил Драгомир, грубо потрепав крупной пятернёй, Валерия Дмитриевича по макушке. Тот стерпел, но к еде больше не притрагивался, обиженно свернулся клубочком на моих коленях. «Ага, как человек, забывший о всяких приличиях», — изумилась я тому, как успела опустить моя тарелка. Пусть он и превратился в небольшого зверька, вот только аппетит у него остался прежним». Присущим крепкому рослому мужчине. А варкалы, Машенька, это древние крылатые, вернулся к моему вопросу драгомир, ростом выше человека, с мощными ногами, острыми когтями и огромными клювами. Летать они не умеют, слишком тяжелые, а вот с разбега голову снести легко могут, что регулярно и делают. Они в этих краях и до нашего прихода обитали. Да, так уж вышло, что нам по нужны магические рудники в которых воркалы повадились ведь гнезда да яйца откладывать. «И чем питаются эти страшные птички?» — дрогнул мой голос. «Да всеядные они, твари. Все подряд жрут, но больше всего кроликов любят. Мы на них и выманиваем их во время охоты. Вот и этого сожрали бы с удовольствием. То ли в шутку, то ли всерьез», — кивнул Драгомир в сторону осмелевшего Валерия Дмитриевича, едва выглянувшего из-под стола. А зачем вам эти магические рудники? Что вы там добываете? Как что магическую руду? Затем ее в центр отправляем на переработку, а там из нее металл добывают, да мечи отливают, которым нет равных на целом свете, от любой магии защитят. Так прям и от любой. От чего-то усомнилась я за всю свою жизнь, не встречавшая ни единого мага. Эх, Машенька, Маша, вздохнул с доброй улыбкой Драгомир наклоняясь ко мне все ближе и уже обжигая дыханием. «Молода, молодица, статна, белолица. Может, хватит нас проверять? Но ну, признайся уже, что ты ведьма. наша то прошлое уже полгода как сбежало. Вакансия свободна, и домик у реки пустует. Пойдешь к нам на службу».